«Родня. А вот Татьяна Толстая. Она имеет отношение к вам? Она тоже графиня?» «Татьяна Никитична?» «Ну, это вопрос очень деликатный, его хотелось бы избежать». «И все-таки. Что касается ее деда, Алексея Толстого, то я, честно говоря, вообще не считал его роднёй никакой. Но когда я был в Самаре, выяснилось, что его мать ушла от своего мужа, будучи беременной». И вышла замуж за инженера, очень достойного человека, которого я всегда считал отцом Толстого Алексея Николаевича, но который, согласно медсправке, не мог иметь детей. Так что Алексей Толстой все-таки сын графа Толстого, очень дальнего нашего родственника. Алексей Толстой был хорошим писателем, достойным уважения хотя бы за его дарование, хотя мне лично не симпатично его заигрывание с властью. Но уж это уже выбор каждого. Бунин его чехвостил. «Да, Иван Алексеевич о своем товарище отзывался пренебрежительно. Но мне не хочется никакой предвзятости. С Татьяной Толстой тесного общения у нас не было, только издали. Может, если бы мы встретились, то полюбили друг друга». А самый первый граф Толстой – это был чекист Петр Андреевич, который выкрыл на Западе царевича Алексея и пытал его после с Петром Первым. Да, он первым получил графство. Сегодня одних прямых потомков Льва Николаевича от 13 детей, рожденных в браке совместно с Софьей Андреевной, около 200 человек – Это большая семья, часть которой живет в Швеции, Канаде, Америке, Италии, Франции, в Уругвайе, Чехии, на Мадагаскаре. Официальных стало быть 13 детей, но еще же были так матерые человечище все же. Известен один внебрачный сын, которого Лев Николаевич признал, это Тимофей, рожденный от крестьянки Аксиньи Базыкиной. Есть общество потомков незаконно рожденных детей Льва Николаевича. От членов этого общества я получаю письма регулярно. Вот сейчас в тюрьме сидит один человек, который бездоказательно, без бумаг, пытается уверить меня, что он потомок Льва Толстого. Прислал мне письмо, в котором рассказывает, что его прабабушку отправили в ссылку на хутор, поскольку она была беременна от графа Толстого. А он теперь сидит в тюрьме и плачет. Ну, известная песня, абсолютно известная, но я купился на это. Ну, ладно, думаю, съезжу навещу несчастного человека. Он сидел неподалеку в Туле, не убудет меня. Письмо это привезла мне женщина, которая с этим зеком жила. Она рассказала свою историю про то, как ее ограбили, а потом этот человек ее выручил, и она из благодарности стала с ним жить. Такая вот история, которая сама по себе на роман тянет. Сгоревшая рукопись. «А вы не думали все бросить и написать этот роман?» «Думал. И не один раз. И не только этот роман. У меня есть еще сюжеты. Но это же не так просто подписать роман фамилии Толстой. Ну, вон Татьяна Толстая пишет же, и ничего страшного. Ну, значит, такая она лихая. Может, я менее лихой». Вообще-то я уже написал один роман, когда мне был 21 год. Показал одну главку отцу, он посмотрел и сказал «хорошо». А потом мой подмосковный дом на Клязьминском водохранилище, там я жил до переезда в Ясную Поляну, в один прекрасный день благополучно сгорел. И рукопись вместе с ним. Эта сгоревшая рукопись меня внутренне освободила. Не писать же одно и то же два раза». «Так что это? Знак такой был, что рукопись сгорела? Не знаю. Но это освободило меня от необходимости кому-то показывать текст, скрываться за псевдонимами. Это была такая борьба, которая закончилась моим полным поражением». «А о чем был роман?» «Я записал потрясающие истории, которые происходили с людьми, которых я встретил в Волгоградской области на Дону». Они жили в некогда богатой станице, которая превратилась в бедный хутор. Это были истории страшной красоты и невероятной по драматизму. Ну вот одна. Грубый казак полюбил девушку с соседнего хутора. Родители и братья ее от него запирали. Он ее украл и нес на руках 15 километров. Они поженились. Ей пришло время рожать на майские праздники». Акушер был пьяный, он фактически зарезал несчастную, она погибла. Обезумевший вдовец выкопал из-под яблони обрез и застрелил пьяного акушера. Человек пострадал на всю жизнь, сел, конечно. Я с ним встретился после его отсидки, и он рассказал мне про нежность к жене, которую он потерял. Я вот начал рассказывать, а зря. Нельзя, не надо этого». А в журнале не страшно было подписываться Толстой? Это было проще. Журналистика – это вообще такая легкомысленная профессия, ни к чему не обязывает. Хотя я с гордостью вспоминаю 12-летний период работы в студенческом «Меридиане». Отличный был журнал. А какой отдел был? Комсомольской жизни или отдел морали и девственности? Нет, литературу и образование, и про спорт писал, в командировке ездил по письмам. Помню, как-то нашел три интересных письма и уехал в Сибирь на три недели. Заехал в три города. В Иркутске жила девочка, которая боролась против поворота северных рек. И, как мы теперь знаем, победила. В Улан-Удэ был ответственный комсомольский работник, который тайно посещал буддийский дацан. А в Новосибирске нашелся какой-то парень-изобретатель, которому из наших министерств в ответ на его заявки слали отписки, а из Швеции прислали заинтересованное восторженное письмо, предложили сотрудничество. Шпионаж чистейшей воды. Сейчас много таких процессов. Да, чудом уберегся парень, а то получил бы по полный срок. И так вот вы работали журналистом до тех пор, пока вам не сделали предложение, от которого вы не смогли отказаться. Наверное, и так можно сказать. Это был интересный вызов. Я принял его и ни разу об этом не пожалел. Отлучение. А вы завершили тяжбу с нашими церковными деятелями? У меня нет тяжбы и не было. Я всего лишь позволил себе письмом напомнить патриарху, о приближении столетия с момента опубликования определения Священного Синода, в котором официально объявлялось об отпадении Толстого от церкви. Это было в феврале 2001 года. В письме я выразил свое мнение. Необходимо осмысление этого события, его последствий и какой-то диалог по этому поводу. Это было частное письмо, но оно просочилось в прессу. Насколько я помню, Толстой сам объявил о своем отпадении от официальной церкви, а она просто это засвидетельствовала, обозначила, что в курсе. Фактически он объявил, что церковь не права и ее обряды ему не нравятся. Но есть много разных аспектов. Даже душегубов не отлучали. А Толстой, который жадно искал истину именно в христианстве, он был отлучён. «Ну, разошлись они, церковь и Толстой, ну и пусть живут каждой своей жизнью и идут своими дорогами, но сам факт публикации официального мнения Священного Синода, в котором Толстой объявлен еретиком, этот факт публикации взорвал ситуацию в стране со страшной дикой силой. Может, от этого и пошел раскол страны после революции». Российское общество разделилось почти пополам по всей вертикали. Ну, остается только предположить, что Лев Николаевич именно этого хотел. А на что еще он мог рассчитывать? Чего он мог ждать от патриарха? Чтоб тот выступил публично и сказал «Виноваты мы, ваше сиятельство, спасибо за критику и справимся и будем исполнять обряды так, как тебе Лев Николаевич хочется, как скажешь, так и будет». Мне кажется, Толстой не оставил Синоду выбора. Синод мог не обращать внимания. Вряд ли Толстой мог рассчитывать на то, что этот конфликт останется незамеченным, поскольку знал, что за ним со вниманием следит вся страна. Похоже, он знал, что делал, на что шел. Возвращение Владимира Ильича «А дед ваш, Владимир Ильич, почему вернулся в Россию?» Очень сильно его влекло на родину. Дедушка был участник европейского сопротивления, принимал участие в освобождении Югославии от фашизма, встречал там Красную Армию, помогал ей. И благодаря этому одним из первых получил разрешение на возвращение. Меня спрашивают часто, а почему вы не уедете, у вас там столько родни на Западе, и работу предлагали хоть в Лондоне. А я говорю, не для того мой дед возвращался, чтобы я отсюда уехал. Ясную поляну я ни на что не променяю. Ни на Москву, ни на Лондон, ни на Париж. Мне смешная мысль пришла в голову. Если бы ваш дед остался в Югославии, то и вы бы имели возможность поучаствовать там в сопротивлении. Все тем же немецким войскам, которые вошли в Косово уже в новое время в составе НАТО. Да, вполне мог бы. на новом витке диалектической спирали. И вы бы красиво закольцевали б тему. Бог мне дал закольцевать другую картину, более мощную. Я горжусь тем, что мои сыновья родились в Ясной Поляне. Это очень симпатично, что толстые снова родились в Ясной Поляне. Как-то давно, еще до пожара, в доме на Клязьминском водохранилище... Мой папа дал мне почитать дневники деда. И вот он там в 1936 году написал приблизительно следующее. «Люблю Югославию. Эта страна дала нам кров и работу, мы тут были счастливы. Но есть у меня мечта, которая кажется несбыточной. Но, может быть, внуки мои все-таки родятся в России, а правнуки в Ясной Поляне». Он тогда не мог предположить, что через 10 лет вернется на родину, и внуки его родятся в России. И он до этого доживет, а после правнуки появятся на свет в Ясной Поляне. Но он оказался провидцем. Я прочитал эти строки, когда мой старший сын уже родился. Кстати, я в чем-то даже завидую мальчишкам своим. Я и москвич, который тут хоть и вживался, но все равно чужак. А мои ребята тут родились. Для них ясная поляна, настоящая родина. Деньги и справедливость. Владимир Ильич, мне хочется вас сравнить с другим дворянином, Дубровским. Только у его предка сосед имение отнял, а у вашего так называемое государство рабочих и крестьян. Я так и вижу вас во главе местных, вы в лесах грабите проезжих, И ваши люди говорят, «Барин, за тебя на что хошь пойдем», как сериал бы получился. «Ну, это только теоретически так. Конечно, картина живописная, но я понимаю, что государство много сделало для Ясной Поляны. Оно с 1921 года вкладывает средства в имение. Могло бы больше вложить, а могло и меньше. Да, действительно, могло быть и хуже». Спасибо, что они спалили и не снесли, как у нас принято, граф. Я вот о чем подумал. Мало того, что Лев Николаевич, написав ряд бессмертных романов и как бы обеспечив будущее своей родни, в какой-то момент вдруг полностью отказался от литературных прав на свои произведения. Его книги с тех пор продолжают выходить миллионными тиражами, а потомки не получают никаких отчислений – Софья Андреевна пыталась с этим бороться, как мы знаем, но она потерпела фиаско. Младшая дочь писателя Александра Львовна выполнила завещание отца и все его труды передала в общественную собственность. А чего стоят разговоры о том, что завещание – это сомнительное? но оно многим кажется сомнительным по форме, по месту написания – Но его никто никогда не оспаривал, видимо, не зря. Значит, достаточно оснований для того, чтобы считать его настоящим. «А вот вы, Владимир, согласны с такой постановкой вопроса? Мало ли что заработал, Лев Николаевич, ваш предок. А вы все равно идите и работаете. На что будет семья жить? На зарплату?» «Это правильно. Да мы так и жили все время». Мы всегда работали. от чего то лев Николаевич нас уберег. От иждивенчества, к примеру. Вместо того, чтобы жить на проценты от его книг, пьес, фильмов и прочего, мы работали. После смерти Льва Николаевича семья очень тяжело вставала на ноги. Особенно после революции в эмиграции. Толстые поработали таксистами, попели в ресторанах. Они штопали чужое белье. «Все это было, но все встали на ноги, поднялись. Как и хотел ваш предок, он ведь не раз повторял, невыносимо жить в роскоши и праздности, так ведь?» «Невыносимо, конечно, хотя иногда очень это хорошо. Содержание ясной поляны, как известно, обходится в 4 миллиона долларов каждый год. Это все из бюджета?» «Государство дает 3 миллиона с небольшим, остальное добывает сама ясная поляна». Это в основном доходы от туризма, а туристов у нас бывает около 300 тысяч в год. А вот без вашего разрешения по железным дорогам катается поезд «Лев Толстой». Вы по этому поводу не судились? Нет, руки не дошли. И до одноименного теплохода не дошли, хотя у нас защищено право на эту торговую марку. Но зато вы с конфетами «Ясная поляна» судились и победили. Не судились, но действительно получаем от них небольшую компенсацию, но это крохи. У моих французских родственников была коллизия судебного процесса с немецкой фирмой, которая выпускала водку Лев Толстой с его портретом на этикетке и даже с датами жизни. Единственное, что они отсудили, так это то, что выпуск водки был прекращен. И кому от этого хорошо? Потребителям. потому что водка была ужасная, безобразная. Хорошо бы вам еще арестовать поезд Анна Каренина, который тоже совершенно безнаказанно катается. К Карениной нет претензий пусть ездит. Мы защитили только бренды Лев Толстой и Ясная Поляна. ОПРОЩЕНИЕ «В отличие от вашего великого предка, вам удалось уйти в народ. Вы живете в деревне, работаете. Бедность, труд — все, как мечтал Лев Николаевич. Все сбылось. Думаю, до конца мне это не удалось. Я делаю какие-то вещи искренне, а выходит, не всегда. Вот я пошел косить с мужиками. Я хорошо кашу. Но все равно в этом есть какая-то фальшь. Люди на это смотрят с усмешкой». Про Льва Толстого тоже много говорили, что он только к Курьерскому выходил пахать. Это все юмор. Но, в принципе, есть у вас какие-то поля у железной дороги? Да нет. Нельзя было ничего с поезда увидеть. А Толстой искренне это делал, по-честному. Хотя всем было видно, что это не мужик косит и пашет, а граф. Все свое детство в местечке Троицкое я колол уголь. Папа из экономии покупал крупные, которые в печку не лез. Я колол по 10 ведер в день, чтобы поддерживать тепло в доме. Дорожки от снега чистил, на колодец ходил за водой. Это все было в порядке вещей. Граф не граф, а труд привычное дело. А тут это воспринимается, как выпендрешь. Типа я под демократа решил закосить. Вот и Льву Николаевичу не удалось убедить людей, что не для пиара пашет. Это жизнь. Достоевский в Семипалатинске Из всех, кто когда-либо жил в Семипалатинске, самый великий – это, конечно, Достоевский. До сих пор сохранился дом почтальона Лепухина, в котором Федор Михайлович снимал этаж. Он написал здесь «Село Степанчиково», «Дядюшкин сон» и «Начал бесов». Понятно, что теперь тут музей – Можно посмотреть, как жил классик, спальня и кабинетик метров по 9 гостиная и столовая чуть больше, кухня, везде бедная простенькая мебель. В те годы, как написал кто-то из современников, во всем городе, в котором вдобавок не было тогда ни одной мощеной улицы, и некоторые принимали его за деревню, газеты получали человек 10-15, да и не мудрено, люди в то время в Сибири, интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами. Надо сказать, что Федор Михайлович попал в эти места не по своей воле. Тянуло его совсем в другую сторону, уж никак не на восток. Свои желания, вспоминая конец сороковых, он описывает так. «Верона, Ромео и Джульетта, черт знает, какое было обаяние, в Италию, в Италию». а вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Другой зэк, тоже писатель, Эдуард Лимонов, по поводу посадки коллеги возмущался. В кружке Петрашевского всего лишь обсуждали новомодные западные идеи, но в хваленой царской России этого было достаточно, чтобы быть арестованными. Формулировка приговора была потрясающая. За «недонесение» распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева «Лишить чинов всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием Это всего лишь за недонесение. А мы еще жалуемся на что-то. После пяти лет каторги... ею, как известно, заменили расстрел, Достоевского отправили еще на четыре года служить рядовым в первую роту сибирского седьмого линейного батальона, расквартированного как раз в Семипалатинске. Служба медом уж никак не казалась. Вот вам цитатка. Как нижний чин Достоевский участвовал в экзекуциях, стоял в строю, и трясущими суруками опускал палку на спину какому-нибудь бедолаге, приговоренному начальством. Его, я так понимаю, что самого Федора Михайловича, уносили в конвульсиях с этих адских мероприятий. Нервные припадки, которыми он был отмечен с детства, начали перерастать в эпилепсию. Но потом жизнь стала понемногу налаживаться. Достоевский из казармы переехал на частную квартиру, Подружился не только с первым казахским интеллигентом Чеканом Валихановым, в тех краях часто вспоминают о дружбе двух гениев двух народов, но и с местным прокурором бароном Александром Врангелем, ценителем бедных людей. Врангель свел рядового с губернатором, и скоро Достоевского произвели в унтер-офицеры. Перед ним распахнулись двери домов именитых «Граждан», где остальные гости постоянно его путали, правда, с денщиком, и порывались сучить верхнюю одежду. Именно в Семипалатинске Достоевский завел, наконец, первый в своей жизни роман, это в 33 года-то. Неудачное ухаживание еще на воле за знаменитой петербургской красавицей Панаевой, которая смеялась над влюбленным с его счастливыми соперниками, не в счет. и стала замужняя дама Мария Исаева, 28 лет, с капризной нижней губкой и нездоровым румянцем на щеках, очень нервная и худенькая блондинка. После того, как ее супруга-пьяницу перестали принимать в приличных местах, она тоже безвылазно сидела дома и сильно страдала по этому поводу. Как только эта блондинка овдовела, писатель, как легко догадаться людям, знающим его натуру, тотчас же сделал ей предложение. Но избранница сперва поимела роман с молодым учителем Виргуновым. Достоевский еще искал ему хорошую работу, чтоб тот мог устроить счастье любимой обоями женщины. Господи, какая ерунда это все. А уж после, охладев к юному любовнику, уступила Федору Михайловичу. Страсти кипели такие, какие поди еще сочини. В первую брачную ночь он с диким стоном упал и забился в судорогах, эпилепсия. Такой диагноз ему поставили впервые. Кто-то из биографов написал, что жена не смогла оценить мужа как писателя и в постели не разделяла его страсти. Вот так как-то все складывалось в Семипалатинске. Сплошная достоевщина. Такое впечатление, что мы где-то про это читали, про все путанные провинциальные страсти. Ну да, писатель позже это все изложил, и не раз в несколько измененном виде. Не только изложил, но и устроил ряд ремейков и вариаций на эти темы в своей собственной жизни. Когда Мария Дмитриевна умерла, Достоевский, само собой, страдал. И эти страдания только усугублялись тем, что его вполне могла мучить совесть – Ведь у писателя к тому моменту в разгаре был уже новый, мучительный, как он любил, роман с очередной красавицей Аполлинарией Сусловой. Вот уж с ней-то Достоевский, как он хотел, в молодости поколесил по Европе, в которую его тянуло и вместо которой он провел лучшие годы в Сибири. Прощание с Семипалатинском было в жизни Достоевского не самой мрачной страницей – Попрощаемся же и мы с этим симпатичным, гостеприимным городом.